Испанская инквизиция, кстати, первоначально была создана для преследования маранов, то есть иудеев, принявших христианство. Против них же направлено множество и папских бул Им запрещалось, папа Григорий VII, иметь какое-либо преимущество перед христианами. Их должники, папа Евгений III, освобождались от уплаты лошадиных процентов кредиторов. В Германии и во Франции еврейские погромы приняли такие масштабы, что если бы не современная помощь Бернарда Клервосского, они были бы полностью истреблены, как это случилось в той же Гренаде. В Богемии герцог Вратислав приказал им покинуть страну. «Нагиме вы пришли в наши края, а нагиме же и уходить из нее». Изгонялись иудеи из Киева, где в три дорого торговали солью. Часть иудеев, покинувшие родные места после разрушения Иерусалима, вернулась под власть патриарха иудейского. Ему подчинялись апостолы, которые собирали иудеев подать. Когда эти сборы были запрещены, они ушли в глубокое подполье даже и в странах рассеяния. Но их дух, свободолюбие или крамолы, смотря как смотрите, заключил Острожский, Присутствует практически во всех тайных учениях и сектах. Но почему против иудеев ополчился весь мир? В чем причина столь сурового гонения? Витовту невольно вспомнилась несчастная еврейская семья под Брестом. Только ли ростовщичество? Пожалуй, нет. После некоторого раздумья ответила Острожский. Скорее всего, еврейство не может смириться, что миром правят последователи Таурия. Того, кого они распяли, а сами они вынуждены пребывать в россии К тому же, диаметральная разность во зрении. Основа христианства – нравственность. Иудеи же свободны. Они учат, что каждый волен делать все, что угодно. И что, коль скоро Иисус Христос не освободил человечество своими страданиями, значит, его жизнь, учения и муки были напрасны, и не выполнили своего предназначения. Ну и ну только и мог произнести потрясенный витовт. Острожский продолжал. В основе их не лежало почитание некой злой силы, которая якобы является творцом мира. К XIII веку тамплиеры, крест на их мантиях, заменился на знак «Т». Вернулись в Париж, обогащенный темно-языческой, в иудейском понимании, мистикой. Ежегодный их доход составлял 54 миллиона франков. Орден стал государством в государстве. Папа Климент IV французский король Филипп Красивый, испугавшись соперничества, решили действовать незамедлительно. 13 октября 1307 года с Кипра был вызван гроссмейстер ордена Яков Моле. После семилетнего следствия, время которого были выяснены ужасные и мерзительные подробности, орден предали проклятию, а Якова моля сожгли. Перед смертью он призвал на короля и папу Божью Кару. Поразительно. Но в том же 1314 году оба они умерли в страшных мучениях от некой загадочной болезни. Остатки тамплиеров бежали в далекую Шотландию, где образовали масонскую ложу шотландского обряда, имеющую 33 степени. Часть смешалась с альбегойцами от французского города Альбин. «Господи, а это кто такие?» — поразился Витовт. «О, это еще те господа. Они открыто отдавали предпочтение иудейским и верованием перед христианством. Христианам-католикам были необычайно жестоки, кощунственно нарушали службы, избивали притчи, одевали проституток в священнические одежды, пачкали и разбивали кресты, обламывали руки и ноги у изображений распятого Христа. Их пытались обуздать, но они убили папского легата Петра Костельного